И это был бы уже второй злополучный брак. На самом деле это было не так уж неожиданно. Назревало давно. Он встал, подошел ко мне. Ты уверена, что не хочешь? Я вовсе не затем сюда пришла. Все это так не похоже было на него. Грубо, примитивно. Сейчас-то, я думаю, просто уверенно. Он поступил честно и на самом деле был добр со мной. Нарочно был груб, нарочно сказал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 А сам все смотрит на джезву, не оборачивается. Вы помните картину Учелла в музее Эшмала? Охота. Нет? Композиция потрясает сразу с первого взгляда, прежде чем все остальное: техника, детали. Просто сразу сознаешь: картина безупречна. Профессора жизни не жалеют, чтобы докопаться, что в ней за секрет. Что за великая тайна? Отчего это с первого взгляда осознаешь ее совершенство? Ну вот, в вас тоже есть эта великая тайна. Бог его знает, что это такое. Я не профессор. Мне вовсе не важно, как это получается. Но в вас есть некая цельность. Вы словно шератоновский шедевр. Не распадаетесь на составные части.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 В тот момент и я не могла. Только в этот самый первый ботечелиев миг, когда она раздевается в самый первый раз. Очень скоро этот цветок увидает. Проматушка Ева берет свое. Под тоскуха. Роль Анадиамена окончена. А это кто? Он объяснил. Я подумала, не надо позволять ему так говорить со мной.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 Просто две чашки и маленькая медная джезва и его рука. Или просто чья-то рука. Рядом с одной из чашек, как гипсовый слепок. На обороте он написал «après» и число, а ниже «Пух une принцесс Люантен. «Une» он подчеркнул очень жирной чертой. Хотела еще написать про туанетту, но очень устала. Когда пишу, хочется курить. От этого здесь становится очень душно.